В этот момент с пятой авеню стремительно вынурнула пожарная машина, резко вильнула, чтобы не скосить великолепную четверку, и резко тормознула, укрывшись под крылом сдохшего орнитозавра. Толстяк Клюис Марино в нахлобученной на глазах внушительной техасской шляпе, в резиновых сапогах и в плаще, в отчаянном прыжке соскочил с неё, разворачивая на ходу плоскую и серую, подобно змее, пожарную кишку с медным, длинною не менее фута, наконечником. В мгновение ока оценив обстановку, он, тяжело переваливаясь, потрусил мелкой рысью к задней части твари в сопровождении коллег, каждый из которых тянул за собой ношу с полдюжины ярдов шланга. В полном молчании, но столь же эффективно, вторая группа пожарных, рвануло в противоположном направлении к плохо сомкнувшимся створкам клюва. Они обогнули голову, резво промчались вдоль покрытой чешуей шеи чудовища и чуть-чуть запнулись лишь перед тем, как ступить на кожистый ковер крыла. Где-то на уровне четвертого позвонка спинного хребта обе команды воссоединились. — Есть что-нибудь? — Ничего. — Дым? — Ни малейшего следа. Толстяк Льюис горестно вздохнул. Конец кишки в его руках печально поник. «Ясно! Вот тена!» «Ну что ж, ребята, сворачивай!» Чертыхаясь, толстяк Льюис развернулся в пол оборота к машине огненно-красного цвета. Но не успел он пробежать и трех шагов, как один из пожарников второго отряда вдруг истошно завопил. «Эй, капитан! Это же как его?» «Ну, дракон ведь! А может, он сейчас как жахнет пламенем? Они ж огнедышащие, знаете ли!» Толстяк Льюис остановился как вкопанный. На его лице расцвела полное очарование улыбка. «Разворачивай, парни!» — радостно встрепенулся он. Пока Килли, не щадя сил, тянул на себя, в надежде ее оборвать золотую цепь с диском на конце, Около него остановились два кудлатых парня в толстых очках и начали увлеченно тыкать пальцами в голову испустившего дух летающего присмыкающегося. «Самое большое отличие черепа птеродактиля и птицы состоит в том, каким образом скуловая кость разрастается вдоль туловища по обе стороны», авторитетно заявил один из них. «У него ненормально большие ноздри», – подхватил второй. «А может это быть деморфодон? Не пари чушь, Трэнчард!» – живо возразил первый. «Ни малейшего сходства!» Глаза Трэнчарда полыхнули гневом. Он закусил губу. «Черт побери, Гойлви! Вы же сами сказали, что этот вид не может так много весить, и вы оторвали меня от стойки, где я не доел приличный кусок превосходного пирога с рыбой». И привели меня сюда только ради того, чтобы обсудить эту проблему. Понятия не имею, должен ли он быть настолько крупным по своим размерам. И не ведаю, почему он такой вымахал. Зато твердо знаю, что не люблю, когда вы разговариваете со мной, как с каким-то сопляком. И ваш служебный стаж не дает вам в этом смысле никакого права так поступать со мной. Несколько ярых защитников гражданских свобод, привлеченные необычным шумом, Тут же приняли решение отказаться от своих попыток проникнуть по какому-то дежурному поводу на стоянку для автомашин и, мгновенно интерпретировав на свой лад все то, что происходило на перекрестке, как по команде повытаскивали свои фломастеры и чистые листы, мигом сочинив новые лозунги. Они образовали живое кольцо вокруг трупа ящера и начали торжественно ходить вокруг него, размахивая транспарантами на которых крупными буквами было выведено «Он умер во имя нас! Не оставьте его неотомщенным!» И «Общество требует объяснений! За что?» «Слушай, да он, кажется, сдох!» – прошептала секретарша, вышагивая рядом с подружкой по направлению к саксу. «О, это напомнило мне о том, что следует...» «Непременно записаться на прием к зубному врачу», – прощебетала та. Представитель профсоюза рабочих мусорщиков, посланный своими разгневанными товарищами разобраться в ситуации на месте, рассверепел при виде открывшейся ему картины. «Разумеется, мы пальцем не пошевелим», – заявил он представителем печати. «И он будет тут полеживать до тех пор, пока все не перемерзнут в аду». Если эти коррумпированные с левацкими заскоками городские власти вздумают жаровать за наш счет, упиваясь кровью, потом и слезами трудящихся 337-й секции Объединенного профсоюза американских мусорщиков, то это только благодаря тому, что там появился новичок по имени Фотной. Повторяю по буквам. У двух сотрудников ЦРУ Закончились все запасы пленки. Скрытый фотоаппарат первого жалобно щелкнул впустую, в то время как мини-магнитофон, закамуфлированный в шляпу второго, стал раскручиваться в холостую. Тайно встретившись на уровне брюха Птеранодона, они поспешно сверили свои записи. «Маоист?» «Сомневаюсь. Сторонник Кастро». «Возможно». Ты уже сумел связаться с конторой? Нет. Что-то забарахлила техника. Может, специально вывели из строя? Не исключено. Маоисты? Сомневаюсь. Русские? Вполне вероятно.